Глава 11. Как йогам удается ходить по огню? Среди разных практик индийских йогов есть много таких удивительных достижений, в которые с трудом верится обычным людям. Они могут лежать на острых гвоздях или осколках стекла, пить концентрированную соляную кислоту без вреда для своего здоровья, останавливать пульс, не дышать по многу часов и ходить по огню. Обычному человеку кажется невероятным, что можно пройти по раскаленным углем голыми ступнями и не обжечься. Но это доказанный факт. Интересно, что практика хождения по раскаленным углям или камням распространена в некоторых странах, удаленных друг от друга на тысячи километров. Например, на островах Фиджи в Тихом океане и в Болгарии. В Болгарии эту процедуру называют нестинарство и ее выполняют специально обученные люди. Считается, что такие люди, помимо способности танцевать на углях, обладают даром целительства и пророчества. Температура раскаленных углей колеблется от 400 до 500 градусов, и листок бумаги, поднесенный к углям на пару сантиметров, вспыхивает в ту же минуту. Поэтому непосвященным людям страшно и удивительно видеть, как танцоры перемещаются по огненной дорожке, не обжигая голых ног. Меня самого давно интересовала эта загадка, и однажды, выпал шанс ее разгадать. Более десяти лет назад к нам в город проездом попали два заезжих буддийских монаха, которые за определенную плату предлагали обучить всех желающих этому трюку. Подготовка к нему должна была занять целые сутки, в течение которых группа отчаянных смельчаков должна была молиться под руководством монахов, медитируя и настраивая себя на предстоящий подвиг. Честно скажу, что я не прошел всей этой подготовки и настраивал себя на успех с помощью аутогенной тренировки, внушая себе, что у меня все получится, и для моих босых пяток этот опыт пройдет благополучно. И вот на следующий день мы спилили большое засохшее дерево и выложили гигантский костер. А когда он прогорел, раскидали угли в виде пятиметровой огненной дорожки. Затем мы построились в колонну по два человека, взялись за руки — и начали бегать вокруг костра за монахом, распевая какие-то странные восточные молитвы. Это было весело и прикольно, и я все думал, когда же гуру предложит нам испытать себя. И вдруг в какой-то момент монах побежал прямо через костер, увлекая за собой остальных. И через несколько минут я понял, что бегу по углям. Это было страшно и возбуждающе одновременно. Огонь, конечно, сжег мои ноги, но сильной боли не было, Ощущения были примерно такими, как идти голыми ногами по раскаленному песку на пляже. Все мы, участники этой церемонии, испытывали чувство эмоционального подъема и восторга из-за того, что смогли пробежаться по углям. В такие моменты мозг вырабатывает специальные вещества, эндорфины, которые уменьшают чувство боли и усиливают чувство удовольствия. Под их воздействием я не просто пробежал через костер, а даже остановился посередине и станцевал самбу на углях. И с тех пор этот случай для меня – одно из самых приятных и волнующих воспоминаний. Позже я прочитал одно научное исследование, в котором было сказано, что если человек очень быстро перемещается по углям, то от ожога его спасает тонкая прослойка водяного пара, которая выделяется от вспотевшей кожи. Главное же в практике хождения по огню – побороть свой страх и сделать первый шаг на горячие угли». Такие практики показывают, что человек способен на большее, чем он думает о себе. Если очень сильно верить в себя и тренировать свои способности, то можно добиться очень многого. Но выполнять подобные трюки нужно под руководством опытных наставников, и о технике безопасности забывать не стоит. Потому что травмы нам не нужны.